Глава шестнадцатая. Юлька замерла, потом вскинула на Олега взгляд. «Откуда ты узнал?» «Да какая разница, Юля? Главное, что ты мне ничего не сказала. Почему?» «Наверное, потому что не хотела выглядеть цирковым уродцем в твоих глазах», — зло ответила девушка. «И эта злость настолько диссонировала с привычным Юлькиным образом?» «Вот как? Я думал, ты обо мне лучшего мнения сдвинул брови мужчина. А оно вон что выходит. Олег...» — Да ладно, имеешь право. Ты меня по большей части с дерьмовых сторон знаешь, — прокомментировал мужчина, отбрасывая злосчастное меню. — Неправда, — повысила голос девушка. — Неправда, — уже тише прошептала она. — Тогда почему? — А ты думаешь, легко об этом говорить, особенно с человеком, который тебе по-настоящему нравится? — Ты можешь со мною говорить обо всём на свете. Юлька кивнула головой и отвела взгляд. Его слова дорогого стоили. Они были бесценными для неё. но только ровным счётом ничего не меняли. Я правда не хочу есть, а если бы захотела, то, наверное, смогла бы прочитать это меню. — Правда? Нина Васильевна говорила, что ты засела за буквари и делаешь успехи. — Так вот, где собака зарыта, — грустно улыбнулась Юлька. — Мама? — Ну да, прости, что так, за глаза. А почему ты раньше этого не сделала? — Не взялась за обучение, — уточнила девушка, и, не дождавшись кивка мужчины, рассказала ему свою грустную историю. «То есть чтение для тебя — это травмирующий фактор?» Юля пожала плечами и взялась за кружку с чаем. Каждый раз, когда от меня требовалось что-нибудь прочитать, перед моими глазами всплывали не буквы, а лица похитителей, угрожающих мне пистолетом. Олег сглотнул. Его поздний обед так и остался стоять нетронутым. Кусок в горло не лез. Нужно было, как Юлька, ограничиться чаем, вот только он тогда еще не знал, что им предстоит такой разговор, от которого аппетит пропадет напрочь. в который раз стало безумно стыдно за собственный эгоизм. Он так долго подпитывался жизненной энергией девушки, не замечая, что ей самой во многом требовалась поддержка. Юля была такой жизнерадостной, что у него не возникало никаких сомнений в легкости ее бытия. Олег принял это за аксиому, не задумываясь о возможном двойном дне. Убедил себя, что Юлька такая благодаря чему-то, а не вопреки. Он и подумать не мог, с какими трудностями и демонами борется девушка, сохраняя только ей присущий оптимизм. Олег настолько расклеился и размок, что попросту не стал углубляться в анализ. Гораздо важнее на том этапе для него было то, что Юля ничего от него не требовала и не пыталась пролезть в его душу или в постель. Они допили свой чай, Олег расплатился и снова сел за руль. «Может, тебя подменить?» — в последний момент поинтересовалась Юлька. «Да нет, я нормально. Лучше поспи. Ещё пара часов и будем на месте». «А куда мы едем?» — заинтересовалась девушка. «В горы». Нашёлся один домик, с которого в последний момент сняли бронь. Юлька кивнула. Она и не задумывалась над тем, что на новогодние праздники все туры распродаются уже к октябрю. Не до этого как-то было. Наверное, им действительно повезло. Интересно, в этом домике одна кровать? Под эти мысли Юлька и уснула. Олег покосился на девушку, притормозил у обочины, откинул спинку кресла и прикрыл её пледом, который всегда лежал в машине на заднем сиденье. Взгляд остановился на дрожащих, всё ещё припухших от слёз веках. Пальцы невольно потянулись, как круглые щёчки. Устала девочка, совсем предохранителя выбила. «Юлька, Юлька, что же делать теперь?» Усилием воли заставил себя сосредоточиться на дороге. Последние километры были опасными, погода ухудшалась. Поднялся ветер, и началась настоящая метель. Позёмка змеями велась по трассе. Видимость с каждым километром лишь ухудшалась. Вместо запланированных двух часов дорога заняла практически четыре. И всё это время Юля спала. По приезду на базу Олег нашёл управляющего гостиничным комплексом, получил ключи и заполнил все документы, подлежащие оформлению при заселении. Вернулся в машину и только тогда разбудил девушку. «Вставай, прекрасная принцесса, не то весь праздник проспишь», — скомандовал весело. Юлька открыла глаза, Огляделась по сторонам и восторженно прошептала. «Ух ты!» А вокруг и правда было сказочно красиво. Украшенные к празднику небольшие, будто пряничные домики влекли тёплым светом из окон. С деревьев приветливо подмигивали гирлянды, и нерешительно, будто бы сам не знал, а надо ли, падал снег. Удивительно, но Буран улегся, Или его здесь вовсе не было? «Ну что, пойдём в дом? Обживаться?» Юлька кивнула головешкой, и они вместе взошли на небольшое крыльцо. С замком Олег справился быстро. Сработали датчики движения, и тут же в доме загорелся свет. «Красиво в благоговении», — прошептала Юлька. И правда, в маленькой гостиной была наряжена большая ёлка, над камином красовался шикарный рождественский венок, а на каминной полке были расставлены толстые праздничные свечи. Рядом в специальные кованой подставке кто-то заботливо сложил дрова, и Юлька с надеждой обернулась к мужчине. «А ты сможешь его разжечь?» Олег кивнул и улыбнулся в ответ на восторг, наполнивший красивые Юлькина глаза. И свечи зажжем, если хочешь. Ты вообще как думала праздник встречать? В ресторане или здесь, вдвоем? Все веселье пропало из девичих глаз и что-то такое наполнило их. И это тоже было вновь. Сегодня Юлька открывалась для Олега совершенно с другой стороны. Это было необычно. Это было так, будто бы он совсем ее не знал. Я не хочу никуда идти, совсем. Извини, может, ты хотел. — Да нет, у нас ещё будет время, — отмахнулся мужчина. На секунду в комнате повисла неловкость, которую Юлька безошибочно вычислила и с присущей только ей прямотой пресекла. — Олег, несмотря на то, что случилось, это всё ещё я. Он понял, что она имела в виду, кивнул. До зуда в руках захотелось притянуть Юльку к себе и поцеловать в макушку. Однако после всего, что случилось, это, наверное, было бы неправильно. Сначала следовало разобраться в собственной жизни. навести в ней порядок, оставив прошлое в прошлом. И только потом, если будет уверен, что сможет дать Юле то, что она по праву заслуживает, выстраивать с ней дальнейшие отношения. Медленно, аккуратно, не спеша, чтобы не навредить, не разбить Юльке на большое, но хрупкое сердце. Ведь она, как никто другой, была достойна любви. Большой, во всё сердце, размером и длиною в жизнь. Никаких полумер и в полсилы. Спасибо вырвалось почему-то. За то, что была рядом все эти дни. За разделенную боль. Спасибо. Юлька растерялась, остановилась посреди комнаты, оставив в покое чемодан, в котором что-то искала. «Я ведь неблагодарности ради рядом была», — пояснила срывающимся голосом, будто бы он этого не понимал. «Я знаю. Знаю, Юлька. Именно поэтому иногда не могу поверить, что ты настоящая. Поверь, я очень реальна. И меня одолевают вполне земные желания». Например, прямо сейчас я жутко хочу есть. Несколько неуклюже попыталась перевести разговор на другую тему девушка. Тогда давай посмотрим, чем нас порадует холодильник. А в нём что, что-то есть? Заинтересованно протянула Юлька. А как же, хозяева комплекса должны были позаботиться о своих постояльцах. О, смотри, как я и думал. Шампанское. Ты любишь шампанское, Юль? Да так, только если не кислое. Тебе повезло. Белое, полусладкое. А здесь мандарины, смотри, и виноград. А тут сыр и буженинка. Подожди, я ещё в ресторан позвоню. Закажу чего-нибудь горячего». Юлька, которая за последние пару суток испытала весь спектр ощущений, которые только можно было испытать, всё-таки ожила. Не могла не впечатлиться окружающей обстановкой и совсем юношеским задором Олега. Радовалась, что он сумел найти в себе силы вынырнуть из своей печали. И даже то, что мужчина промолчал в ответ на её признание, больше не причиняло боли. Юля понимала, что так было гораздо честнее с его стороны. В их ситуации нечестно поступила именно она. Знала, что он не сможет ответить взаимностью, но признания всё равно сорвались с губ. Ей стало легче. Совершенно эгоистично она перекинула свою ношу на мужчину. Поставила перед фактом. «Я люблю, и всё. А ты с этим делай, что хочешь». Понимала, что спешит, что не готов он ещё взять на себя ответственность за чувства другого человека, но не удержалась. Ну вот, через сорок минут обещали принести заказ. Чем пока займёмся? «Я бы хотела в душ, и, наверное, переодеться нужно, к празднику». Олег пожал плечами. «Если есть такое желание, почему нет?» Юлька действительно принарядилась, пока Олег разжигал камин. И свечи зажги послышалось за спиной. Олег обернулся, улыбаясь, но улыбка замерла на губах. Почему он раньше не замечал Юлькину красоту? Нет, он нисколько не сомневался в том, что она по-настоящему хорошенькая, но никогда не примерял её на себя. А она была действительно красавицей. Удивительно женственной, мягкой, вытончённой. И платье на ней сидело совершенно изумительно. А ведь она никогда раньше не надевала платье. По крайней мере, он её в них не видел, иначе бы точно обратил внимание. Возможно, душой он и был полумёртвым, но тело на такую красоту всё равно бы отреагировало, иначе и быть не могло. — Ты очень-очень красивая, — заметил немного более хриплым голосом, чем обычно. — Спасибо, — неловко прошептала Юлька. «Юль, чтобы не случилось, это всё ещё я», — повторил слова девушки Олег, видя её смущение. Юля кивнула и улыбнулась уже намного более открыто. Практически так же, как улыбалась всегда. «Ну что, будем провожать старый год?» — поинтересовался мужчина, взявшись откупоривать бутылку шампанского. «Ага, сейчас только маме позвоню, поздравлю с наступающим, а то мы простились с ней лучшим образом, она, наверное, переживает». Мужчина кивнул и не стал никак комментировать Юлькины слова. Несмотря на то, что судья была о нём не самого лучшего мнения, сам Олег не питал к ней негативных чувств. Более того, он мог понять опасения женщины. Но это не означало, что ему хотелось бы с ней ещё раз встретиться. Юлька быстро поговорила с матерью и уже через несколько минут снова вернулась в гостиную. Выглядела она при этом как-то странно, как взъерошенный воробей. «Что-то случилось?» — насторожился мужчина. «Досталось тебе от матери, да?» «Совсем немного, да и было за что». «Нет», — запротестовала Юлька. «Я взрослый человек и не обязана отчитываться о своих поступках, а она не имеет права тебя судить». Олег пожал плечами. Данный вопрос был достаточно дискуссионным, но не в Новый же год об этом спорить. «Юль, а давай сейчас только о хорошем, а?» «Давай». «О чем?» «Да о чем угодно. О новогоднем, о праздничном. Вот с чем у тебя ассоциируется Новый год?» — поинтересовался мужчина, отодвигая стул для Юльки. «Конечно, с запахом мандарины ели». «А как же салат оливье?» Вынуждена признаться, что на дух его не переношу. А говорила всеядная, рассмеялся, подкладывая в тарелку девушки кусочки буженины и тонко нарезанного хлеба. — Почти. Существует не так много блюд, которые я не люблю. — Ладно, а если не оливье, то что? — Гусь, запечённый с яблоками, и бутерброды с красной икрой, и, конечно, подарки под ёлкой. — И какой же подарок тебе больше всего запомнился? — Компьютер. Это было что-то, просто чудо из чудес. Помнишь эти старые огромные коробки с маленьким монитором? Олег только покачал головой. Подумать только, он всего на одиннадцать лет старше, а кажется, будто на целую жизнь. В своем детстве Олег о компьютере даже не помышлял. Самый продвинутый подарок, который он получил, будучи пацаном, это советская электронная игра, в которой волк ловил яйца. Эй, ты чего задумался? Да так о том, какой я древний по сравнению с тобой. Ты из нового поколения, тебя не удивить компьютером или мобильным телефоном, а я... «Ах!» — Олег неопределённо взмахнул рукой, так и не закончив свою мысль. «То есть, когда ты родился, ещё не было телефонов?» Невинно поинтересовалась Юлька. «Издеваешься?» — притворно нахмурился мужчина. «Что, всё-таки были? А какая у тебя была модель? Айфон 0 или айфон минус 8?» Маска серьёзности немного сползла, оголяя ямочки на Юлькиных щеках, которые появлялись всякий раз, когда девушка улыбалась. «Зараза!» — раскать рассмеялся Олег. «Ну а чего, сам говоришь, что древний как мир? Ты, кстати, ледниковый период не застал?» «Юлька!» «Да ладно, шучу, я-то знаю, что он уже закончился. Незадолго до твоего рождения». В дверь постучали, всё ещё посмеиваясь, Олег открыл официанту, который прямо в гостиной накрыл им на стол. До боя курантов оставались минуты, и, наверное, следовало подвести итоги уходящего года. Года, который подарил ему Юльку. Девушку, которая как-то сразу легла на сердце и притупила боль. То, что заново научила смеяться. Хороший выдался год. «Олег, скорее, уже куранты бьют!» Мужчина поспешно вскочил, плеснул в бокалы шампанского, которое от такого небрежного отношения превратилось в пену. Зазвенел хрусталь, и ночь тут же взорвалась фейерверком. Юлька подпрыгнула, облилась вином, тут же рассмеялась, ничуть не стыдясь собственной неуклюжести. Олег мысленно поблагодарил уходящий год за то, что в нём ему встретилась прекрасная женщина. Друг. И вполне возможно, чем чёрт не шутит, некто гораздо более значимый.